Глава 14 который которой Леода и Арктур следуют своей судьбе. Королевский парк изменился. Еще вчера здесь были лишь ровные дорожки, беседки и кустики перед полосой пляжа. Сегодня на их месте расположились высокие многоярусные помосты, на которых разместились и придворные сирены, и приглашенные эсы. Для нас помоста не было. Нам обычай велит быть там, на песчаной полосе у самого моря, где прибой неутомимо штурмует берег. Мы с Арктуром туда и шли, сопровождаемые ободряющими словами и приветственными хлопками, стихшими едва наши руки разъединились. Пометуя об опасности, которая должна явиться из моря, гости замерли в ожидании. Отступив от Арктура, я мысленно желал ему удачи. Пусть у него все получится. Он ведь прежде ни разу не приманивал тварей, хотя и видел, как это делал Лалинар. «Интересно, кто придет на зов моего духа? Он же необычный сирен, а истинная суть покровителя ветра должна как-то проявиться». Низкий вибрирующий звук наполнил пространство, заставил воздух задрожать, сгуститься и прокатиться по волнам мощным резонансом. Мгновение тишины и новый зов, сот звуками треска сталкивающихся камней, и снова он раскинулся над морем, медленно погружаясь в его глубину. Сейчас все взгляды были прикованы к зеленой поверхности, покрытой гребешками оранжевой пены. Мы ждали привычной слишком высокой волны, которая вынесет на берег дитя моря. Но ее все не было. Мое волнение росло, как и беспокойство Арктура. Он нахмурился в недоумении, решая, продолжить петь или остановиться. Как вдруг? Дружный вздох разнесся над рядами приглашенных. Потрясенная и восторженная настолько, что я опешила, но так и не смогла отвести глаз от взмывшей ввысь удивительной твари. она Она летела. Летела так же, как тот самолет, который показывал мне в небе своего мира Арктур. Как те птицы, что я видела в окне свитки. Это было так необычно и... потрясающе. Небольшая, едва ли длиннее моей руки, тварь парила над водой, раскинув бледно-сиреневые крылья. Кажется, Арктур именно так называл перепонки, туго натянутые между телом и лапками. Длинный хвост с маленькой кисточкой на конце колебался из стороны в сторону, помогая держать равновесие. Узкая, вытянутая мордочка, острые крошечные зубки и черные круглые глазки, такие же блестящие, как наряд жениха. Она не казалась страшной, скорее, прекрасной и покорной тому, кто ее позвал, и теперь ждал приближение Летела к нам под шум прибоя, кружила над своим собратом, протянувшим к ней руку. Взмывала и вновь опускалась, не пытаясь коснуться земли. «Ты невероятный мой дух, даяр восхищенно прошептала я, прежде чем настал мой черед петь. «Невероятный!» Восторженный эпитет я скорее ощутил в восхищенном взгляде, чем услышал. Все же Лив стояла далеко, и, наконец, вздохнул спокойно. Удивительная творюшка все же явилась, маленькое крылатое создание, дружелюбно кружившее рядом. А я-то ждал уродливой зубасты пасти, а то и двух, как у того чудища, сожравшего рыбаков. И даже мысль мелькнула, что островитян разочарует нестандартный облик порождения моря, «По мне, так тварь всем своим видом должна наводить ужас и трепет на невольных зрителей, а не быть крошечным летающим недоразумением». Однако, похоже, гости увидели в этом добрый знак. Все же не из темных глубин владений подлого нара она появилась, а с небес, которые местные считают вотчиной дояра. Это дитя правильнее было бы полагать порождением воздуха. А вообще любопытный факт. Лиу ведь утверждала, что в их мире нет ничего летающего. Но ведь откуда-то это существо взялось? Все же должны быть в округе неизведанные земли. Наверняка. Я отвлекся и упустил момент, когда моя Лио начала свою часть церемонии. Развела руки в стороны, словно желая обнять весь этот мир, радостно улыбнулась кружившей надо мной твари, не глубоко вдохнула и… Из-за ее спиной широкой волной развернулась и протянулась в небо перевернутая радуга, в остальном неотличимой от земной. То самое переливчатое мерцание, что я лишь изредка замечал, наполнилось силой и мощью, словно впитав в себя нежный мягкий перелив женского голоса. «У меня перехватило дыхание. Именно эта мелодия привлекла меня в удивительный мир и изменила мою жизнь. Подарила все то, о чем я не мог даже помыслить. Здоровое тело, возможность изменить к лучшему жизнь других, удивительную жену, которую невозможно не любить. Это даже не фантастика. Это настоящее чудо». Голос Леодая, чарующий, притягательный, заворажил не только меня. тварюшка на него тоже среагировала, подлетев ближе к Лио, зависла перед ней в воздушном потоке. Я видел каждую чешуйку, покрывающую узкое вытянутое тело, трепетание перепончатых крыльев, крошечные коготки на лапках. Видел взметнувшиеся, словно от порыва ветра, и полыхнувшие серебром темные волосы моей сейрины. Видел ее саму, воспарившую над берегом. Левитация? Или что-то иное? Я бы догадался об этом раньше, если бы не разница нашего слива восприятия. В ее родном мире сейрины не летают в привычном для меня смысле, они лишь воспаряют, приподнимаясь над поверхностью земли и опускаясь. Это потрясающе, поразительно, невообразимо прекрасно. Сколько же еще загадок таит в себе этот мир? В этот миг я боялся даже дышать, боялся спугнуть, помешать и разрушить очарование момента. Широко раскрыв глаза, старался не упускать ни единой детали происходящего. какой-то момент тварюшка всем телом сдрогнула. Повернув голову, посмотрела вдаль, откуда прилетела, видимо, вспомнив, где ее дом, и вновь вернулась глазами к серине и… И ее мелодичный переливчатый писк переплелся с голосом Лио. Словно поблагодарила, попрощалась и устремилась прочь. Мощный вздох восхищения пронесся над рядами гостей. Они успокоились, обрадовались завершению ритуала. Я же, не думая о том, правильно это или нет, шагнул к опускающейся Лио, подхватывая ее в воздухе, чтобы помочь и не дать упасть. Может, для Сирин это и привычный процесс, раз они ежедневно вот так усмиряют твари, но все равно это физически утомительно. Помню я, какой вымотанный из дозоров возвращалась королева. Самый волнующий момент позади. И моя тревога тоже. Да, мне не раз приходилось прогонять тварей, но никогда таких необычных. К счастью, оказалось, что голос Сирины влияет на всех без исключения, даже на Арктура. Он смотрел с таким восторгом, что это придавало мне сил. Я счастлива. И вовсе не статус королева радует меня а бережное объятие любимого. А Ленар ведь на помолвке не проявил такой заботы, когда я для него пела. Принял все как должное и не заслуживающее особого внимания. А Арктур, хоть и не для него лично прозвучала песня, а для твари, повел себя так чутко. Обняв любимого за шею, я некоторое время отдыхала, наслаждаясь покоем в его сильных руках. Лишь услышав «Куда нам идти?» спохватилась. Он ведь действительно не очень хорошо ориентируется на месте проведения церемонии. Здесь и мостки, кругом и крытые площадки. «Надо встать перед помостом с эсами. Видишь, там выложен круг из камней». Оказавшись на твердой поверхности, подарила мужу, оставшемуся за моей спиной, ободряющий взгляд, окинула взором толпу приглашенных, не различая отдельных лиц, замечая лишь воодушевляющий настрой гостей. Сосредоточилась, вспоминая слова, остающиеся неизменными на протяжении многих веков. «Меня зовут Леодая. Как преемница великой Шеледаи...» Клянусь самоотверженно защищать свой остров. Милостью дояра хранить его от нашествия тварей, оберегая жизни народа Тьегроса. Не делать различий и не быть предвзятой. Не ждать щедрой награды и не забывать о всеобщем благе, а, утратив свою силу, передать свой долг защитнице молодой Сирине. Когда я умолкла, благоговейная тишина наполнилась хлопками и радостными криками. Гости зашумели, поднимаясь со своих мест. Обнимались, поздравляли друг друга с новой сильной защитницей, которая сохранит их жизни. А страх пострадать от зубов жутких созданий моря останется лишь в сказаниях. Меня тоже обняли руки того, с кем я теперь не расстанусь до конца жизни. И тут же, напоминая о моем важном статусе, нас окружили те самые новые фрейлины, которых я почти бездумно выбрала во время приема как своих приближенных. Надеюсь, я не разочаруюсь в них, и мое решение не окажется опрометчивым. Они были действительно разными. Высокая Эльгроска с такими же темно-зелеными волосами, как у посла Гринера. Внешне невозмутимые, но в глазах лукавые огоньки. С ней надо быть внимательнее. Точно может что-нибудь провокационное устроить. Совсем молоденькая, светловолосая девушка с фейгроса. Болтушка и хохотушка. М да бедные ее кавалеры, несчастная я. Она же отдохнуть в покое и тишине не даст рыжеволосая лагроска, однако с такими же золотыми кончиками, как у королевской династии тигроса. Куда более спокойная и рассудительная, при этом быстро реагирующая на происходящее. Кстати, это она вчера поставила на место наглеца Сирина во время праздничного обеда. Наконец, отыскав среди Сирин свою подругу, я призвала щебечущих особ к тишине. «Девушки, мне приятно ваше стремление добросовестно служить нашему острову. Наши дозоры не будут легкими, а я не всегда смогу уделять вам достаточно внимания. Поэтому...» Протянула руку подруги и пожала ее ладонь, получая в ответ благодарную улыбку. «Поэтому Амелидая будет для вас наставницей и советчицей. Слушайтесь ее во всем. Она стала для меня надежной опорой, не раз доказав свою верность». «Пожалуй, я тогда не стану медлить я определюсь с кругом доверенных лиц», — поддержал мою инициативу жених. Оказавшись в толпе красоток, я поначалу растерялся. «Думал, нам все же дадут хоть во дворец вернуться спокойно, передохнуть. Так нет же!» Настырные фрейлины перекрыли собой путь. Шаг влево, шаг вправо. Вот и все жизненное пространство. Да еще и за их спинами замаячили слащаво-наглые физиономии тех самых сиренов, что вечно велись в руку Алинара. Идиоты. Я бы на их месте давным-давно бежал без оглядки, сверкая пятками, лишь бы не попасть под раздачу. Похоже, они верят, что легко отделались, а я со временем вернусь к прежнему образу жизни. Мол, какое может быть наказание для своих? справедливое По факту, эти зарвавшиеся типы мне никто. И я не забыл их азартные выкрики в ожидании гибели тех рыбаков. Ни один не остановил Алинара, пытаясь лишь нажиться на беде несчастных. И все позабыли о появлении Дайера, когда угроза кара миновала. Ну ничего, я и напомнить не постесняюсь. «Велинар!» — позвал я, когда Лео высказала свое решение о новой должности Амиле. «Мне кажется, ты достойно послужишь острову. Станешь главой моей свиты, которая давно нуждается в твердой руке. Кто, кроме тебя, проявит должную мудрость и осмотрительность?» Сиринам следует вести себя достойно. Они приближенные к роли, а не всякий сброд. Так что в твоей власти их наказание за любую неприличную выходку. Камер в подземелье замка достаточно, чтобы вразумить непонятливых. Холеные морды вытянулись, посерели. Оно и ясно, издевались над Веленом, не заступились, когда ему грозила гибель. А сейчас он над ними главный. Теперь лучше не злить и не нарываться. Велен же, хоть и поклонился мне благодаря за доверие, но довольным не выглядел. Тоже понимаю, кому ж такое счастье в виде перевоспитания отбросов понравится. Но... Может, лучше было их дозоры, на побережье? Едва выдалась возможность, тихо, определенно с надеждой, что я изменю меру пресечения, поинтересовался Сирин. Нет уж, разочаровал я его. Никаких побережьей, а то свита там не весь что устроит. Пусть лучше тут, под бдительным присмотром, исправляются. А чуть рыпнуться В казематы. Я серьезно. Не нужно оставлять врагов за своей спиной. На виду они принесут меньше вреда. И я оказался прав. Чтобы окончательно осознать, что не будет ни возврата назад, ни поблажек, хватило одной наглой попытки дернуться в сторону. Вернее, хватило последовавшего за ней показательного заточения с предварительно устроенной поркой. Больше никто себе вольности не позволял. Они четко усвоили правила игры. Мне даже показалось, что новая нормальная жизнь в некотором смысле оказалась для них приятной. По крайней мере, через неделю один из этих вразумившихся спешно собирал дары для приглянувшейся фрейлины. Велинар давился от смеха, когда рассказывал, как тот советовался с ним, что именно собрать-положить, чтобы девушка точно не отказала. Он сам, кстати, тоже меня удивил. Я же помню, как долго Алинар организовывал торжество, делал покупки, заказывал платья, собирал гостей. Велинару на все это понадобилось ровно два дня. Сразу видно, любит, а не ради удовлетворения собственных амбиций жениться хочет. Так что мы с Лио совсем скоро стали свидетелями официального представления невесты, которой теперь, так же, как и ее королеве когда-то, предстояло целых 10 дней воздерживаться от пения. «Тварь великая, да как ты это выдержала?» Страдальчески всхлипнув, Амилия рухнула на пуф. «Это же ненормально. Вот гуляю я по парку, а она лезет. Я должна молчать?» «Амилия, ты не одна гуляй, а бери с собой еще кого-нибудь из девушек», посоветовала я, присаживаясь напротив. «Едаю, например». «А то Гринер ей проходу не дает. Пусть хоть от него передохнет, да к другим сиренам присмотрится». «Гринер, видимо, упертый», — проворчала подруга. «Но хоть порядочный, дары в состоянии преподнести. Ты задъедаю, не переживай, она ему спуску не даст. Быстро объяснит, что к чему». Она пригорюнилась, поджав под себя ноги и положив голову на ладони. А я вздохнула. «В самом деле, вот чем же ей все это время заниматься? Я, когда на ее месте была, хотя бы с моим духом общалась. Знаешь...» Хоть я и намеревалась чуть позже это сделать, но ради блага подруги решила планы изменить. Мы с Арктуром хотели навестить моих родителей. Рай передал, что они уже вернулись и ждут нас. «Поедешь с нами?» «А назначение пар дозорных кому доверишь?» – удивилась Амиле. «Премедая поможет. Она скучает по своей работе. Петь, конечно, не сможет, но за распределение возьмется с удовольствием. Ясное дело, что после этого возражений уже не было». И радостная от того, что в скучной предсвадебной жизни намечаются хоть какие-то события, подруга упорхнула искать своего ненаглядного. Не поедет ведь без него. В том, что Арктур спокойно воспримет неожиданное изменение планов, я тоже была уверена. Он ради меня откладывал любые дела. Это Алинар мог сказать, что занят, что-то запретить или вообще не прийти ночевать. А мой муж относился ко мне как к настоящему сокровищу. Порой мне даже становилось стыдно и неловко, ведь он мудрый дух дояр, Намного значимее меня, а получается, наоборот. лию милая, не нужно переживать», — ласково пожурил Арктур, когда я в очередной раз попыталась ему об этом сказать. «Ты для меня самая главное ценность и мое счастье. Я ради тебя и благодаря тебе живу в этом мире. Для меня нет ничего важнее твоего благополучия. На следующий день, оставив дворцовые дела на попечение Ремедая и Нетанара, мы неспешно выехали за пределы Королевского района. Не стали торопиться, не было никакой необходимости в том, чтобы вернуться поскорей. А от самой поездки мы хотели получить удовольствие, и потому даже путь выбрали окольный. От озера свернули на дорогу, ведущую к порту. Она удобная, хоть и не самая широкая, потому что ею мало кто пользуется. Все грузы из гавани везут сначала в поселение эсов, а оттуда, если нужно, в замок. В сам порт мы заезжать не стали, лишь издали с возвышенности, полюбовались на умиротворяющую картину стоящие на причале корабли, низенькие домики-гостиницы для мореходов и высокую башню маяка, построенного очень далеко, на мысе Флэш, но все равно хорошо различимого с этого места. Пересекли границу Пьерша, приближаясь к району учебы Сирены Эсов, где расположена школа. Я давно здесь не была, Арктур вообще никогда не видел. А ведь это самое большое сооружение по сравнению с другими на Тигросе. Здесь обучаются азам грамотности и получают важные знания все дети закладывается основа для того, чтобы впоследствии семья могла передать им опыт привычной работы. Проехали вдоль обрыва, чтобы, не объезжая карьер, где добывают камень для строительства домов, попасть в Эсгроуш. На его улочках, как всегда, суетился народ. Шла бойкая торговля, увлеченные своей работой Эсы не сразу замечали нас, а увидев, почтительно приветствовали. Наперебой хвастались качеством своих товаров. И мы не удержались от того, чтобы купить небольшие подарки родителям и Райнару Желедаей. В Эстайш заезжать не стали, ограничились скромной и уютной таверной рядом с поселением. В ней и заночевали, хотя до дома родителей оставалось не так уж далеко. Однако нам совсем не хотелось их волновать на ночь глядя. А на следующий день ехали по бескрайним синим пастбищам и полям Поуса. Мимо занятых делами пастухов и земледельцев, мельницы, хранилищ, больших стад прирученных веров и маленьких групп диких, живущих на воле. Когда, наконец, свернули в заросли лупая, растущей на границе с районом Унтер, Я вспомнила радость Райнара, нашедшего орех. Из корлупы плода отец тогда смастерил чашу. А ведь папа оказался одновременно и прав, и неправ, когда сказал, что мой Сирен не позволит мне приехать к родителям. Настоящий аленар и слышать бы не захотел о поездке в Унтер. Зато мой любимый Сирен-дух сам очень хочет встретиться с семьей, в чьем жилище он уже гостил раньше. Мой даяр видел всех домочадцев, а его присутствия не замечал никто». Странное ощущение, будто бы вернулся в свой родной дом. Знакомые ворота, уютный двор, аккуратные постройки. Здесь произошло много событий, которые по-настоящему сблизили меня и Лио. «Приехали! Радость-то какая! Увенар, хватит чинить эту несчастную крышу, слезай! Наша дочь вернулась!» Кто б сомневался, мама первая выбежала встречать гостей. Даже появление Жоли в семье не заставило ее стать менее напористой и активной. как это возможно добровольно отдать власть другой хозяйке. Нет, она не готова распрощаться с былыми привычками. Хотя мне приятна ее искренняя радость при виде дочери. Я не вижу в этом желании угодить статусному зятю. Видимо, пережитые волнения заставили переосмыслить отношение к лью А вот с крышей, с крышей действительно надо будет что-то придумать. Где рай? И жоли? Спрыгнув с веры в мои руки, Лио успела и улыбнуться матери, и поцеловать меня в щеку, прежде чем я поставил ее на землю. «В дозоре, где же еще? С утра ушли. Будто мы знали, когда вас ждать». Не отдая, ответила резко и тут же спохватилась, вспомнив о моем присутствии. «Вот вы не предупредили, а я бы приготовилась встретить важных гостей. А сейчас не обижайте, что у нас ничего не готово». «Лишние хлопоты не нужны», — утихомирил я тещу. Лио хотел повидаться с семьей, а не с обеденным столом. Услышав за спиной смех, обернулся. Дождался, когда велинар поможет спуститься, развеселившаяся Амеледая, и признался. «Хотя от обеда я бы не отказался». «Любимая, ты же найдешь, чем побаловать мужа». С радостью попробую что-нибудь приготовленное тобой. Девочки, идем в дом. Негоже оставлять мужчин голодными. Моментально взяла ситуацию в свои руки, не отдая. Увенар, займись гостями. Отец, который все это время так и сидел наверху, видимо, надеясь, что жена отстанет и отменит свой наказ, нехотя принялся спускаться с крыши бурча. Эх, опять нас зальет. Не успею доделать. Не откажешься от помощи, Увенар? Оценив объем работ, я неожиданно почувствовал азарт и вспомнил, как в молодости помогал своему отцу менять стропила на дачном домике. Вряд ли здесь будет сложнее. вилен ты хоть что-нибудь в этом понимаешь?» «Вот и хорошо». Я засмеялся, увидев ошалело округлившиеся глаза друга и лихорадочное отрицающее мотание головой. «Самое время научиться». Мы учились. Под потрясенное ворчание «Как старый Сирин смеет утруждать короля?» и «Виданное ли дело, чтобы Сирин воины превратились в эсовстроителей?» Затаскивали на крышу доски, намечали размеры, снимали старый слой кровли. «Слушай меня, Милли, я худого не посоветую», донеслось до моих ушей, когда я сунул голову в щель, чтобы проверить прочность креплений. «Да неправильно это мужем помыкать. Захочет, сам сделает». «Ага, поди дождись. Погляди на мою Лио. Вся в меня характером пошла», с гордостью продолжила Неодая. «А ее мужи всякие нехорошие слухи ходили. А ведь образумился после свадьбы. Чья это заслуга, если не Лио?» «Наверное». Пытаясь угомонить женщину, нехотя признала Амиле. Несомненно, она не понимала, что это бесполезно. Есть личности, которые в своей упертости дадут фору верам. Впрочем, огромное счастье, что эта непримиримость и неуступчивость безобидны и в чем-то даже наивны. Останься в этом теле, аленар. Вряд ли мнение не отдай, оказалось бы справедливым. Нужно ли говорить, насколько вкусным показался нам, уставшим от физической нагрузки, обед? И каким сильным было удовлетворение от результата ремонта? И как сладостно было слышать? «Спасибо, любимый. Теперь я спокойно за отца. Не придется ему после дождя лезть наверх. Ты удивительный. Мой мудрый дух способен не только невероятную крылатую тварь призвать, но и крышу починить». Обнявшись, мы сидели на берегу, улыбались, глядя, как вернувшиеся с дозора Желедая и Райнер отрабатывают удары мечом на тренировочной площадке. Любовались оранжевым закатом, смотрели на стремительно темнеющее зеленое небо с яркой россыпью загорающихся звезд, на загадочную волнующую поверхность моря. Когда-нибудь, — пообещал я, — ты полетишь над ним, любимая. Хочешь? Только если вместе с тобой, Арктур».